Глава девятая. По возвращении от Зимовецких, Адауров с женой зажили по-старому, мирно и тихо. Подозрения генерала рассеялись, а надежда на рождение ребенка его чрезвычайно радовала. Одно лишь угнетало Павла Сергеевича — смутное беспокойство за судьбу Марины. Была ли она действительно счастлива? Письма дочери как будто уверяли его в этом, но внутренний голос шептал, что в них недостает искренности. Уж очень много писала Марина про соседей и общество, в котором бывало, и очень мало, про свою семейную жизнь, а в особенности про мужа. Осень стояла удивительно ясная и теплая, а потому Адауровы решили пробыть на даче до половины сентября. Однажды Павел Сергеевич на своем столе нашел телеграмму Зимовецкого, извещавшую его об исчезновении Марины. Грустное известие ошеломило Павла Сергеевича, но как только он слегка оправился, то решил ехать в Чарну, чтобы самому расследовать на месте это загадочное происшествие. С отъездом приходилось спешить, чтобы не только разузнать о судьбе дочери, но и покончить с этим дородов жены. Юлиана ежедневно каталась после завтрака и очень любила выезжать в автомобиле, подаренном ей мужем. В этот день она взяла с собой старую тетку, приглашенную погостить к ним, чтобы Юлиана не была одна, пока муж бывал в городе. Дамы возвращались уже домой. Как вдруг на повороте шофер заметил стремительно летевший на них другой мотор. Боясь столкновения, он круто взял в бок, чтобы переехать на другую сторону дороги. Но тут автомобиль на что-то наткнулся, опрокинулся и выбросил седаков. Выкинутый из экипажа Юлиана ударилась сперва об дерево, а затем скатилась в канаву, где осталась осталось лежать без чувств. Тетушка расшибла себе голову, а шофер вывихнул ногу. Юлиану привезли домой в бессознательном состоянии. Доктор нашел ее положение тяжелым и распорядился вызвать из города Павла Сергеевича. Несколько часов спустя в жестоких мучениях Юлиана произвела на свет мертвого мальчика, и доктор объявил, что из-за сильного сотрясения она не проживет и ночи. Горя, как в огне, Юлиана беспокойно металась на постели, часто впадая в бред. Какая-то мысль глубоко запала, казалось, в голову умиравшей, потому все настойчивее слышались слова. Согрешила я, согрешила. Бог меня покарал. Было уже около девяти часов вечера, когда вернулся к себе на дачу Павел Сергеевич, усталый от хлопот в городе и мучимый боязнью за дочь. Но расстроенный вид прислуги и явный царивший в доме беспорядок озадачили его. Спрошенный лакей Пролепетал что-то непонятное, но поджидавшая барина старая Авдоте прошла в кабинет и рассказала ему, что случилось. В первую минуту Павел Сергеевич думал, что сойдет с ума. Вся его жизнь гибла в этот проклятый день, лишивший его дочери, жены и горячо желанного сына. Страшным усилием воли постарался он овладеть собой и собраться с мыслями. По телу его пробегала холодная дрожь, и зубы нервно стучали. Живана глухим голосом спросил он. — Да, барин. — А только доктор сказал, какой жал, что навряд ли до утра доживет. Теперь барыня больше в бреду. А как в себя приходит, то требует своего, значит, духовника. Григорий давно уже в город заимуслом, и мы с каждым поездом его обратно ждем. Адауров сел, облокотился на стол и сжал голову руками. Затем он велел подать себе воды и, выпив стакан, на цыпочках пошел в спальню. Там все было тихо. И в этой зловещей тишине слышалось только тяжелое, порывистое дыхание больной. Павел Сергеевич рукой указал сидевшей горничной выйти из комнаты, а сам наклонился над женой, которую едва мог разглядеть в полумраке. Юлиана лежала с закрытыми глазами и тяжело дышала. Руки ее беспокойно блуждали по одеялу. Павел Сергеевич взял руку жены и опустился на колени у постели. Говорить он не мог, и лишь горькие слезы катились из глаз. От его прикосновения Юлиана вздрогнула и открыла воспаленные глаза, пристально взглянув на мужа. Она его не узнала. А под влиянием царившей в голове навязчивой мысли приняла стоявшего на коленях у изголовья человека за ожидаемого духовника. «Отец Витольд!» — отрывисто шептала она. «Ох, как он был прав, наш бискуп! Да и вы тоже! Что Бог накажет меня за то, что я вышла замуж за схизматика москаля, врага нашей отчизны и церкви!» Я и не любила его никогда, а только польстилась на его богатство и положение в обществе. Молитесь за меня, отец, отпустите мне грехи, чтобы я не умерла отверженной. Я клялась мужу спасением души, что верна буду ему, тогда как ребенок не от него, от Станислава. Не принеси тогда Марина себя в жертву, Тудельская раскрыла бы ему глаза. Она говорила все торопливее и бессвязнее, но вдруг дико вскрикнула. «Горю, горю! Скорее отпустите грехи мои! Иисус Мария, смилуйтесь надо мной!» Павел Сергеевич окаменел, едва понимая ее лепет, раскрывавший перед ним всю низость души этой женщины которая подлой неблагодарностью отплатила ему за то, что он вырвал ее из бедной и захудалой многочисленной семьи и окружил любовью, заботами и роскошью. Юлиана продолжала бормотать что-то, но Павел Сергеевич уже больше ее не слышал. Перед ним опустилась точно черная завеса, и он без чувств рухнул на ковер. В эту минуту открылась дверь, и на пороге показался прибывший из города Ксенц. Лишь несколько часов спустя очнулся Павел Сергеевич от обморока. Вся в слезах, ухаживавшая за ним Авдотья, подала ему стакан вина, а затем нерешительным голосом доложила, что барыня приказала долго жить. Сдохла проклятая. Позор и горе моей жизни. Сжимая кулаки, гневно и болезненно проговорил Павел Сергеевич. Все она у меня украла. Она причина несчастья Мары. В виде удивления и ужас на лице старухи, он вкратце сообщил ей о пропаже Марины. Ох, убили они подлые нашего ангела а ведь она себя не пожалела, чтобы избавить вас от горя. С рыданиями говорила авдоте и принялась, всхлипывая, рассказывать пораженному Адаурову подробности замужества Марины. Не описать того, что перечувствовал Павел Сергеевич в эту минуту. Марина внушала ему чувство обожания, и, несмотря на тревогу за ее судьбу, Чистое и святое чувство дочерней привязанности, побудившее ее пожертвовать собой для него, успокоительно действовало на его изболевшую душу. — Я сыщу тебя, дорогая, и отомщу негодяю, посмевшему коснуться тебя своей поганой рукой. Мрачно и решительно пробормотал он про себя. Любви, которую ему внушала Юлиана, Не существовало более. Теперь он лишь с отвращением думал о лукавой, развращенной женщине, которая даже на пороге смерти не нашла для него иного слова, как москаль схизматик. Хороша христианка, которая рыскала по обетням, вечно бормотала себе под нос молитвы, часами простаивала на коленях перед образами, и ежемесячно причащалась, а вместе с тем из эгоизма пожертвовала пачерицей и всю жизнь нагло его обманывала. И Павел Сергеевич резко и горько засмеялся. А кто знает, очень может быть, что связь с Зимовецким была не единственная. Столь опытная и ловкая в амурах дама могла и не раз позабавиться на его счет. Это неожиданное соображение навело его на мысль взглянуть на переписку жены. Он приказал Авдоте подать ключи покойной и открыл ее письменный стол. Юлиана вела, оказалось, оживленную переписку с родными, многочисленными друзьями и подругами. Весь ящик был набит старыми письмами. Однако Павел Сергеевич не нашел ничего, что подтверждало бы его подозрения. Но вот в маленьком портфеле он увидал несколько писем, помеченных штемпелем Чарна. Три из них были от Станислава, но Адауров презрительно отшвырнул их, не читая. Зато одно, писанное крупным жирным почерком графини Едвиги, обратило на себя внимание некоторыми случайно бросившимися в глаза словами. Он развернул письмо и принялся читать. По мере того, как он пробегал строки, краска негодования заливала его лицо. Послание графини писано было около двух месяцев тому назад и содержало строгую нотацию. Она упрекала Юлиану за связь с таким близким родственником, как Стах, а еще больше за ее преступное намерение женить того на еретичке, мать которой сверх того была любовницей графа в Монако. Я пожалуюсь архиепископу на твоего духовника, который не запретил тебе подобную мерзость. Да и сама ты в обществе такого нечестивого мужа забыла, должно быть, что способствуешь греху. Вдвойне ужасному, в виде поганой веры Марины. Как не побоялась ты рисковать спасением душистаха, злоупотребляя его легкомыслием и рыцарскими побуждениями, лишь бы обеспечить собственную особу. А еще говоришь, что любишь его. Павел Сергеевич думал, что задохнется от злости. В какую шайку негодяев попала его бедная Мара? Утром прибыл генерал Карятин и Адауров рассказал старому приятелю всю правду. «Видишь, Костя, мои подозрения были основательны», — грустным тоном добавил он. «Окажи мне услугу, возьми на себя похороны и поторопи их, насколько возможно. Я не в силах ничем заниматься. Между тем, уехать до погребения...» значило бы подать повод к пересудам. А я жду, не дождусь отправиться поскорее в Чарну. И все исполнилось по желанию Павла Сергеевича. Ввиду жаркой погоды и быстрого разложения тела не было удивительно, что спешили с похоронами. А так как уже разнесся слух про обморок Адаурова, а его постаревший, осунувшийся вид вполне подтверждал, его тяжелое горе и болезненное состояние, то поэтому никого не поражало, что генерал выходил не на все панихиды. Вечером после похорон Павел Сергеевич выехал, наконец, в Чарну. В замке по-прежнему царили беспорядок и тревожное настроение. Непонятное исчезновение молодой графини действовало на всех удручающе. Графиня Едвига вызывала общее сочувствие. Она делала вид, что страшно огорчена, служила обедне и раздавала милостыне, чтобы Бог помог раскрыть истину. Один Станислав не был одурачен ее кривляниями. Затаив в душе злобу, он следил и наблюдал за нею. И если не добыл пока каких-либо улик, то уловил злобный, Глумливый взгляд, который та на него из-под тяжка бросала и который обратил его подозрение в уверенность, что она виновница преступления. Душевное состояние графа было ужасно. Внушенное ему Мариной смешанное чувство любви и оскорбленного самолюбия превратилось теперь, когда он потерял ее, в страсть, которая всецело захватила его. Неуверенность в ее судьбе и боязнь, что бессердечная, злая и фанатичная графиня подстать любому средневековому инквизитору может мучить свою безвинную жертву, бросали его в дрожь. В этом душевном разладе, не зная, что предпринять для изобличения старой грешницы, Не позорив вместе с тем своего древнего имени, Станиславу, вспомнился его двоюродный брат Реймер. Хотя он и недолюбливал барона, но сознавал, что тот человек серьезный, энергичный и мог бы подать добрый совет. Кроме того, он тоже внук графини Идвиги и вместе с теткой Эмилией интересовался когда-то Мариной. Он решил написать Реймару и, изложив подробности исчезновения жены, убедительно просил того поскорее приехать, помочь ему советом и участием в розысках. Вечерело. Станислав только что вернулся из безуспешной поездки в сопровождении его чином полиции. След, на который они как будто напали, оказался и на этот раз сложным. Измученный граф был в отчаянии и бросился на диван в кабинете. В эту минуту лакей доложил о приезде генерала Адаурова. Станислава и раньше удивляло, что Павел Сергеевич так долго не давал о себе знать, и теперь приезд генерала очень его обрадовал. Он поднялся и пошел навстречу гостю но остановился как вкопанный, пораженный, произошедший в том страшной перемене. Адауров постарел наружно лет на двадцать, а во взгляде, которым он смерил графа, читались ненависть и презрение. «Граф, я желал бы поговорить с вами наедине. У меня есть для вас важное известия и мне необходимо обсудить с вами некоторые вопросы. Строгим голосом сказал Павел Сергеевич, точно не замечая протянутой ему руки. Бледное, усталое лицо Станислава вспыхнуло. — Я к вашим услугам, — холодно ответил он, распахивая дверь в кабинет. На молчаливое приглашение сесть Павел Сергеевич отрицательно покачал головой Сухо спросил, есть ли какие-нибудь указания на то, что стало с его дочерью. Когда Зимовецкий ответил «нет», он заметил. «Мне только остается принять свои меры, чтобы найти дочь и не лишить ее хотя бы христианского погребения. Но об этом поговорим после. А теперь прежде всего». Я должен вам объявить о смерти вашей кузины и вашего незаконного сына, которым она собиралась меня наградить. Видя, что тот побледнел и в ужасе отшатнулся, Павел Сергеевич сухо рассмеялся. Успокойтесь, граф. Я никого в не убиваю. Просто несчастный случай с автомобилем. Присек добродетельную жизнь Юлианы Адамовны. Затем, принимая меня в бреду за своего духовника, она исповедала мне свои мурные похождения с вами и придуманный ловкий способ их прикрыть. Итак, приступим к главному: сведению наших счетов с вами, так как прочие действующие лица драмы, преступница и ее жертва, уже умерли. Выиграв, тешились тем, что увлекались обеими моими женами. На первую я уже не имел прав, но другую должно было бы оградить, во-первых, ваше родство, а во-вторых, чувство порядочности, чтобы не платить бесчестием тому, кто гостеприимно и доверчиво принимал вас у себя в доме. Вы не придерживаетесь таких устарелых предрассудков? Положим. Но как же посмели вы, как могли оказаться настолько подлым, чтобы принять самопожертвование наивной девочки, которая из дочерней любви думала этим сберечь мое мнимое счастье? И вы хладнокровно взяли в свои грязные руки бедную Мару, чтобы прикрыть так называемую честь гнусной женщины, которую покарал сам Бог. Ваша совесть не дрогнула, когда вы вступили в преступный брак с дочерью вашей возлюбленной. О, вы в полном смысле негодяй, который не стоил бы пули порядочного человека. Но я вас все-таки вызываю на дуэль, потому что один из нас лишний на этом свете. Я состарился за эти дни, когда потерял все, что было мне дорого. Но Господь даст мне силы, чтобы наказать вас. Станислав стоял и молча его слушал. В нем все дрожало и кипело от оскорблений, брошенных ему в лицо. Но наружно он оставался спокойным. — Я к вашим услугам, генерал потрудитесь сами назначить условия поединка. Желаете вы свидетелей? Бог будет нашим свидетелем, и без того довольно скандала. Я остановился у православного священника отца Андрея и буду ждать вас ровно в шесть утра. А место выбирайте сами. Прекрасно, я буду точен. Но позвольте вам сказать, что, не отрицая своей вины, я не признаю за вами право быть судьей в этом деле. Вспомните, ведь ваш развод был также вызван неуважением к семейному очагу. А теперь позвольте проводить вас. Павел Сергеевич побледнел, но не сказал ни слова, и они расстались молча. Вернувшись в кабинет, Станислав сел облокотился на стол и опустил голову на руки. Он хотел собраться с мыслями и успокоиться. Граф не был трусом, а дуэль и даже смерть его не страшили. Но такое сплетение трагических событий и вызванное последним разговором волнение окончательно перевернули его душу, потрясенную исчезновением Марины. Юлиана умерла, думал он. Марины тоже уж нет, быть может, в живых. Какое странное, злополучное совпадение. С той минуты, как погибла невинная, которая пожертвовала собой, чтобы прикрыть их грех, и служившая для них щитом против людской злобы, истина всплывает наружу. Раскрытая самой виновной. Уже ли и в самом деле существует небесное правосудие, неумолимое, презирающее расчеты людские и карающее грешников ту минуту, когда тот меньше всего ожидает наказания? Впрочем, разве судьба не потешилась над ним самим? Его безумная, ненасытная погоня за наслаждениями привела его к браку с женщиной, которую он не любил, но которая, словно в насмешку, поработила его до того, что жизнь без нее казалась ему бесцельной и пошлой. А теперь, даже если Марина жива и ее найдут, она потеряна для него навсегда. Его дуэль, коли он убьет Адаурова, создаст между ними непроходимую бездну. Тяжелый вздох вырвался из груди Станислава. И тут впервые, может быть, его охватило отвращение к жизни. Некоторое время он еще просидел в задумчивости, а затем вдруг встал и зажег лампы, освещавшие картину блуждающего огонька, которую он уже давно перенес в кабинет. Сдвинув брови, он долго любовался образом Марины, а потом подошел к письменному столу, открыл ящики и частью зарвал, частью привел в порядок бумаги. Затем он сел и стал писать. Было около половины шестого утра, когда панна Камила с вытаращенными от ужаса глазами в одной юбке и ночной кофте Влетела в спальню графини, бросилась к кровати и схватила спавшую за руку. Зимовецкая вскочила и, увидав испуг своей приживалки, тревожно спросила, что случилось. Молодой граф, панстах, случилось несчастье. По пыхах едва внятно бормотала Камила, дрожа, как в лихорадке. Толстое красноватое лицо Зимовецкое побледнило. — Помоги мне одеться и говори толком, что случилось, — сказала она и проворно соскочила с кровати. Обувая графиню, подавая ей юбки и капот, Камила рассказала, что накануне граф приказал камердинеру разбудить его в пять часов и предупредил кучера, чтобы к половине шестого Был готов Шарабан. В назначенный час Франок пришел будить пана, но, увидав, что в спальне его не было, а кабинет освещен, заглянул туда. Граф сидел, откинув голову, в кресле перед письменным столом, на котором горела лампа. Думая, что тот просто задремал, он не стал его тревожить, Но когда подали крыльцу экипаж, Франок пошел доложить об этом графу и застал его в прежнем положении. Подойдя ближе, он с ужасом заметил, что рядом с креслом на ковре валялся револьвер, а на рубашке видна кровь. При этом известии графиня задрожала и поспешила наполовину внука, но по дороге Она дважды пошатнулась, точно у нее кружилась голова. В кабинете, вокруг кресла, на котором лежал Станислав, толпилась прислуга с бледными, растерянными лицами. Люди пугливо расступились и отошли, когда вошла графиня. Не шагом подходила, она, держась за Камилу, и оперлась на письменный стол. С ужасом глядела она на помертвевшее лицо графа, который тоже уставился на нее своими стеклянными, широко раскрытыми глазами. Жилет был расстегнут, и несколько капель крови пестрели на рубашке. В эту минуту торопливо вошел к Саверий. Нагнувшись к Станиславу, он пощупал его руку, Приложил ухо к сердцу и выпрямился. «Я полагаю, граф скончался», — глухо сказал он. «Тело похолодело, и сердце не бьется». Графиня закрыла глаза, а потом вдруг рванулась вперед, и лицо ее покрылось багровыми пятнами. Взмахнув руками, она сделала еще несколько шагов, и замертво рухнула на пол. Ее унесли и уложили, а Верховой поскакал за доктором. Слух о происшествии в замке быстро облетел окрестности и около полудня дошел до церковного дома, где остановился Павел Сергеевич, все утро поджидавший Станислава, волнуюсь и негодуя. Известие о самоубийстве графа глубоко его поразило и заставило призадуматься. Но по зрелому размышлению он счел за лучшее отправиться в замок и лично узнать о подробностях. Твердо решив не уезжать, пока не узнает надлежащим образом, что стало с Мариной, Павел Сергеевич хотел знать, как и от кого, можно было бы получить разрешение на обыск замка. В случае, если затянется болезнь графини. Обращаться к властям ему не хотелось, ввиду смерти графа. В глазах общества покойный все же был его зятем, и ему тяжело было раздувать семейный скандал. Расстроенная Камила сообщила ему, заливая слезами, что, по словам доктора, граф выстрелил себе прямо в сердце, и смерть была мгновенной. Но и графиня почти в безнадежном состоянии. У нее был апоплектический удар, и после обморока отнялась половина тела. Затем она добавила, что получена депеша на имя графа Станислава, которое она позволила себе вскрыть. Депеша оказалась от барона Фарнрода, который телеграфировал, что приезжает с вечерним поездом и просил выслать ему экипаж. — Ведь это второй внук графини и, стало быть, наследник графа? — Да, он самый, — ответила Камила, хмурясь. — Я знаю барона и вечером зайду к нему, — сказала Дауров. Письмо Станислава как громом поразила Реймара. Не хотелось верить, что Марина могла пропасть из собственного дома, окруженного громадным штатом прислуги, и притом так, что никто ничего не видел и не знал. Кое-какие намеки в письме возбудили в нем те же подозрения, которые мучили и графа, что бабушка причастна к этому загадочному происшествию. И холодный пот выступил у него на лбу при мысли об этом. Боже милостивый, как жестоко наказывает его судьба за его тогдашний эгоизм и неуместную осторожность. Он побоялся счастья, которое судьба давала ему, а теперь исчезновение любимой женщины разрушило его последнюю надежду обладать ею, когда развод выпустит ее на свободу из плена. Но вдруг его отчаяние сменилось безумным гневом. Да, он поедет и разоблачит всю эту мерзость, хотя бы пришлось при этом упрятать старую каргу к каторгу. Он взял указатель железных дорог, выбрал поезд, а затем бросился в комнату тетки, который и рассказал, что случилось. Эмилия Карловна была ошумлена известием, но упросила племянника взять ее с собой. «Я измучаюсь здесь от беспокойства. Если хочешь, я остановлюсь не в замке, а у кого-нибудь в селе, но, по крайней мере, я буду знать, что там происходит. Ах, как мне жаль бедную Марину!» — прибавила она со слезами. Барон с минуту подумал. — Хорошо, тетя, если ты успеешь собраться через час, едем вместе. Может быть, Бог вдохновит тебя, и твоя женская проницательность усмотрит следы там, где мы слепы. Уж мы поедем прямо в замок, а то Стах обидится, если ты остановишься не у него. На станции, садясь в присланный изчарный экипаж, барон узнал неожиданную, и печальную весть о самоубийстве двоюродного брата и безнадежном положении бабушки. Нервы Эмилии Карловны не выдержали, и она проплакала всю дорогу. В самом тяжелом настроении прибыл барон с тетушкой в замок, где униженно, подобострастно их встретила панна Камила с распухшим от слез лицом. Узнав, что бабушки становится все хуже и хуже, и что она никого не узнает, барон прошел в большую залу, где было выставлено тело графа. А отец Ксаверий только что отслужил первую панихиду. Реймар никогда не дружил особенно со Станиславом, рассеянную жизнь и распущенность которого не одобрял, но при виде тела красивого мужчины Обласканного судьбой, богато одаренного и безвременно погибшего по собственной вине, он почувствовал глубокую жалость. Позже приехал Павел Сергеевич и сдался на настойчивые просьбы барона переселиться в замок, чтобы совместно вести розыски Марины. На другой день скончалась графиня, не произнеся ни слова И к вечеру в зале стоял второй катафалк. Гнетущее, тяжелое настроение повисло над замком. После обеда, до которого никто не прикоснулся, Эмилия Карловна пошла отдохнуть. А Павел Сергеевич с бароном сели в маленькой гостиной курить и беседовать. Разговор шел преимущественно об исчезновении Марины и необходимых мерах, чтобы найти хотя бы ее тело. Вы позволите мне, барон, быть совершенно откровенным, да? В таком случае признаюсь вам, что по моему глубокому убеждению Марина была жертвой преступления, потому что предположить несчастный случай при настоящих условиях немыслимо. Одна ваша бабушка, женщина фанатичная, Да еще, может быть, этот Ксенс с сатанинской рожей знают, в чем тут суть. И чтобы найти тело Марины, необходимо обыскать весь замок. В таких старых зданиях, наверное, есть подполья, тайники и прочее. Вот там-то и нужно искать ключ к этой загадке. Барон молчиво выслушал и взволновался. Подозрение, которое вы высказали, грызет и меня самого. Я знаю, что бабушка ненавидела Марину Павловну. Простите, если я коснусь тяжелых для вас обстоятельств, но я, в свою очередь, тоже откровенно разоблачу многое, вам совершенно неизвестное». И он вкратце рассказал про то, что произошло в замке в день свадьбы про объяснение графини Едвиги с Мариной, покушение ее на самоубийство и преграду, воздвигнутую между Стахом и его женой. Увлекшись рассказом, барон незаметно для себя выдал свои чувства, что не укрылось от Павла Сергеевича, заметившего с грустной улыбкой. «Я вижу, что вы были преданным другом моей бедной Мары». Реймар густо покраснел. «Больше, чем другом, Павел Сергеевич, я люблю вашу дочь всеми силами моей души. У меня на сердце лежат камнем угрызения совести и поздние сожаления, что я не понял вовремя, что это за ангел. Я страшно наказан за свое ослепление, но теперь, после моего признания, Вы понимаете, что я сыщу Марину Павловну живой или мёртвой. Хотя бы для этого потребовалось разобрать по камням все это старое гнездо.